Звезды и галактики Что такое звезда? Мы живем в относительно спокойной области Вселенной, где редко встречающиеся типы звезд находятся от нас очень далеко. Первые выводы о том, что собой представляет звезда, делались по наблюдениям ближайшего к нам светила Солнца. Основными характеристиками звезды являются масса, мощность ее излучения, светимость, радиус, температура и химический состав атмосферы. Зная эти параметры, можно рассчитать возраст светила. Звезды самой высокой светимости обладают наибольшей массой и, наоборот, маломассивные звезды светят очень слабо. Солнце, по своим характеристикам, занимает среднее положение среди других звезд, ничем особо не выделяясь. В течение своей истории звезда разогревается до очень высоких температур, а старея остывает до такой степени, что в ее атмосфере начинают образовываться пылинки. Одна и та же звезда может раздуться до грандиозных размеров, сравнимых с размерами орбиты Марса, и сжаться до нескольких десятков километров. Светимость ее возрастает до миллионов светимостей Солнца и падает почти до нуля. В начале XX века окончательно сформировалось представление о звездах как о раскаленных газовых шарах, заключающих в своих недрах источник энергии, термоядерный реактор, синтезирующий ядра гелия из ядер водорода. Впоследствии выяснилось, что в звездах рождаются и более тяжелые химические элементы. Важную роль в жизни звезды играет ее магнитное поле. С магнитным полем связаны практически все проявления солнечной активности — пятна, вспышки, факелы и другие. На звездах, магнитные поля которых значительно сильнее солнечного, эти процессы протекают с большей интенсивностью, однако физические механизмы, обусловливающие активность звезд, до конца еще не изучены. Наибольшей интенсивности магнитные поля достигают на компактных звездных остатках, белых карликах и особенно нейтронных звездах. Картина эволюции звезды усложняется вращением, иногда очень быстрым, при котором центробежные силы стремятся разорвать звезду. Некоторые светила обладают скоростью вращения на поверхности 500-600 км в секунду. Для Солнца же эта величина составляет около 2 км в секунду. Даже такая относительно спокойная звезда, как Солнце, испытывает колебания с различными периодами, на его поверхности происходят вспышки и выбросы вещества. Активность некоторых других звезд несравнимо выше. Иногда на звездах происходят сильные взрывы. Когда взрываются самые массивные звезды, их блеск на короткий срок может превысить блеск всех остальных звезд галактики вместе взятых. Жизненный путь одиночного светила определяется его начальной массой и химическим составом. Теория звездной эволюции утверждает, что в телах массой меньше, чем 7,08 долей массы Солнца, долговременные термоядерные реакции идти не могут. Эта величина близка к минимальной массе наблюдаемых звезд. Их светимость меньше солнечной в десятки тысяч раз. Температура на поверхности подобных звезд не превосходит двух-трех тысяч градусов. Одним из таких тусклых багрово-красных карликов является ближайшая к Солнцу звезда Проксима в созвездии Центавра. Если же начальная масса протозвездного тела оказывается меньше семи сотых массы Солнца, В нем на короткое время происходят лишь быстротекущие термоядерные реакции с участием дейтерия. Такое тело называют уже не звездой, а коричневым карликом или субзвездным объектом. В звездах большой массы термоядерные реакции протекают с огромной скоростью. Если масса рождающейся звезды превышает 50-70 солнечных масс, то после начала горения термоядерного топлива чрезвычайно интенсивное излучение своим давлением может просто сбросить излишек массы. Через несколько миллионов лет, а может быть и раньше, эти звезды могут взорваться как сверхновые, то есть взрывающиеся звезды с большой энергией вспышки. На звездах не обнаружено ни одного неизвестного химического элемента. Наиболее обильным элементом в них, как и во всей Вселенной, является водород. Приблизительно втрое меньше по массе содержится в них гелия. Доля остальных тяжелых элементов невелика, около 2%, но от их количества во многом зависит и размер, и температура, и светимость звезды.